Глава седьмая. Колдуэлл поворачивается и закрывает за собой дверь. День до ночь, сутки прочь. Он устал, но не жалуется. Уже поздно, шестой час. Он долго просидел в классе, разбирая и пересчитывая билеты на баскетбол. Одной пачки не хватало, и он в шаре в ящиках нашел и перечитал отзыв зимермана Это сразу вывело его из равновесия. Он глядел на эту голубоватую бумажку, как в небо, и у него кружилась голова. Кроме того, он проверил сегодняшние контрольные работы. Бедняжка Джуди Ленджелл. Не дано ей. Слишком уж она старается, он сам от этого всю жизнь страдал. Когда он идет к лестнице, боль, притихшее было, оживает и накрывает его своим крылом. Одному даны пять талантов, другому два, третьему один. Но все равно, возделывал ли ты виноградник целый день, или всего час, когда тебя призовут к расчету, одна плата. Он вспоминает эту притчу, И в ушах у него звучит голос отца, отчего ему становится еще тоскливее. Джордж, он видит по поодаль какую-то тень. А, это вы? Что вы здесь делаете так поздно? Да так, пустяками занимаются. Что остается старой деве заниматься пустяками? Эстер Апплтон стоит, сложив руки на девственной прикрытой кружевами груди в дверях своего класса. Ее класс — напротив — 204-го. Гарри сказал, что вы вчера были у него. К стыду своему должен признаться, действительно был, а больше он ничего не сказал. Мы ждем результатов рентгена или еще какой-то чертовщины. Не надо волноваться. Сказав это, она как бы делает шаг к нему, И он опускает голову. Почему не надо? Это бесполезно. Вот и Питер место себе не находит. Я заметил это сегодня на уроке. Бедный мальчик. Он не выспался этой ночью. У нас машина сломалась в Олтоне. Эстер откидывает выбившуюся прядь назад и ловким движением среднего пальца засовывает поглубже карандаш, воткнутый вверх в узел волос на затылке. Волосы ее блестят, полумрак, скрадывает седину. Она невысокая, полногрудная, широкая в кости и, если глядеть спереди, располневшая. Но сбоку ее талия выглядит поразительно тонкой. Так прямо она держится, осанка у нее такая, будто она непрерывно вздыхает всей грудью. На ее блузке золотая брошь в виде стрелы. Он был сам не свой, говорит она, и снова в который уж раз в жизни пристально вглядывается в лицо этого человека, который высится над ней в темном коридоре. Это странное бугристое лицо навсегда останется для нее тайной. Как бы он простуду не схватил, пока я его довезу домой, — сказал Колдуэлл. Я знаю, так оно и будет, да что поделаешь. Мальчик из-за меня заболеет, а я мчусь, сам не знаю, куда я остановиться не могу. Он не такой уж хилый, Джордж, и, помолчав, она добавляет. В некоторых отношениях он крепче своего отца. Колдуэлл почти не слышит ее голоса как будто это его собственные мысль. В детстве, когда я жил в пассиике, — говорит он, — меня никогда не клали с простудой в постель. Утрешь нос рукавом, а если в горле запершит, прокашляешься. В первый раз в жизни я слег, когда заболел инфлюенцией в восемнадцатом году. Ну и в переплет я попал тогда, брррр. Эстер чувствует, что его терзает боль и кладет руку на золотую стрелу, унимая бесконечный трепет в груди. Она столько лет работает с ним рядом, в соседнем классе, что у нее такое чувство, как будто она не раз спала с ним, как будто в молодости они были любовниками, но давно уже расстались и не очень задумывались почему. А Колдуэлл, Ощущает только, что в ее присутствии ему как-то особенно легко. Им одновременно исполнилось 50 и в глубине души, бессознательно, они считают, что совпадение это очень важно. Он не хочет уходить от нее, не хочет спускаться по лестнице. Болезнь, сын, долги, невыносимое бремя, земли — которая жена взвалила на него, он жаждет поделиться с ней своими затруднениями, но Эстер тоже хочет этого, хочет, чтобы он рассказал ей все, и она всем своим существом тянется навстречу этому желанию, словно освобождаясь от многолетней привычки к одиночеству, она облегчает грудь, вздыхает, потом говорит, «Питер весь... Эсси, он умеет добиваться своего. Надо было устроить ее на сцену, в Адевилях играть. Там ей было бы лучше, говорит Колдуэл Мисс Апплтон, громко и серьезно. Не жениться на ней надо было, а просто стать ее антрепренером. Но у меня духу не хватало, так уж я был воспитан. Когда я видю женщину, которая тебе хоть капельку нравится... Ни о чем и думать не смей, кроме как сделать ей предложение. И это значит, а жениться мне надо было на такой женщине, как вы, вы. Хотя Эстер сама этого хотела, теперь ей тревожно и неприятно. Мужчину, чей силуэт темнеет перед ней, захлестывает смятение, Кажется, сейчас оно затопит и ее. Слишком поздно. Ее уже с места не стронешь. Она смеется, как будто он просто пошутил. И от ее смеха кажется, будто зеленые шкафчики, уходящие вдаль по стене, охватывают жуть. Вентиляционными отдушинами они ошеломленно уставились в стену напротив, где висят в рамках фотографии давным-давно несуществующих баскетбольных и легкоатлетических команд. Эстер выпрямляется, вздыхает всей грудью, снова поправляет пучок на затылке и спрашивает, а в какой колледж вы думаете определить Питера? Я об этом никогда не думал. Я только о том думаю, что мне это не по карману. Может быть, он поступит в художественное училище или в колледж свободных искусств. Это уж пускай они с матерью решают. О таких вещах они между собой договорятся. А я этого боюсь до смерти. Я только одно могу сказать. Мальчик знает жизнь еще меньше, чем я в его возрасте. Сыграя я сейчас в ящик, они с матерью засядут в своей дыре, А есть, наверное, будут цветы с обоев. Нет, я не могу позволить себе умереть. Еще бы, это слишком большая роскошь, говорит Эстер. Апплтонская желчность у нее проявляется лишь изредка. В неожиданно едко иронической фразе. Она еще раз смотрит на это загадочное лицо, хмурится, чувствуя болезненный трепет у себя в груди, и хочет уйти, и расставаясь не столько с Колдуэлом, сколько со своей тайной. Эстер. Да, Джордж? Ее голова с главкими, туго стянутыми волосами, как полумесяц блестит в свете сочащимся из дверей класса. Она улыбается ему нежно, радостно и грустно, и со стороны и решил бы, что когда-то он был ее любовником. «Спасибо, что дали мне излить душу», — говорит он и добавляет. «Я хочу сделать вам одно признание, пока не поздно. За да все эти годы, что я здесь работаю, не раз, когда ребята меня в конец измучают, я уходил из класса и шел сюда, к питьевому фонтанчику, просто чтобы услышать, как вы произносите французские слова. Это было для меня важнее, чем глоток свежей воды». «Услышать, как вы говорите по-французски. Это всегда меня ободряло». Она ласково спрашивает. «А теперь вы тоже измучены?» «Да, измучен. Этот лютый мороз меня доконал. Сказать что-нибудь по-французски?» «Богом кляну, Сестер, я буду вам от души благодарен». На ее лице появляется гайское оживление и Щеки, как яблоки, губы сморщены, и она произносит медленно, со вкусом выговаривая дифтонг в начале фразы и носовой звук в конце, словно смакуя два напитка. диэ эс три Наступает секунда молчания. Еще? — просит Колдуил. диэ эс три Эти слова всегда помогают мне жить. «Бог очень, очень добр», «уи», «очень, очень, очень прекрасен», «очень строен», «очень изящен». Да, конечно, он такой чудесный старый джентльмен, не знаю что было бы с нами без него. Словно по уговору они отворачиваются друг от друга. Но Колдуэлл успевает снова повернуться и остановить ее. «Огромное вам спасибо», — говорит он. «Я хочу чем-нибудь вас отблагодарить. Я прочту вам стихи, которые не вспоминал вот уже лет тридцать. Мы читали их еще в Пусиике, и, кажется, начало я помню. Попробуйте». «Сам не знаю, зачем я морочу вам голову». Колдуилл, как школьник, вытягивает руки по швам, сжимает кулаки, чтобы сосредоточиться, чурит глаза, припоминая, и объявляет «Джон Оллен Макнап, песнь посейка Он откашливается. Создатель храм земли воздвиг, столь дивно славен и велик, и род людской покорен будь тому, кто начертал твой путь. По руслам рек стремит вода, Свой бег неведомо куда. Прочли мы прошлого скрижаль, Но скрыто будущего даль. Он молчит, припоминая, Не может вспомнить и улыбается. Забыл, а мне казалось, я больше помню. Немногие упомнили бы и столько, Не слишком веселые стихи, правда? Они, словно для меня, написаны. Вот что забавно. Их может понять только тот, кто вырос в реки. Ну, пожалуй, вы правы. Спасибо за стихи, Джордж. И она решительно уходит в свой класс. На миг ей кажется, что золотая стрела у воротника сдавила ей горло и вот-вот задушит ее. Она рассеянно проводит рукой по лбу глотает слюну, это ощущение исчезает. Колдуэлл идет к лестнице, пьяный от скорби. «Питер! Ему надо дать образование, и как ни верти, ответ один — деньги, а их не хватает». И потом его кожа и слабое здоровье. Хорошо хоть контрольные работы Колдуэлл сегодня проверил, Мальчик поспит завтра лишних 10 минут. Так не хочется поднимать его с постели. Сегодня баскетбольный матч, и раньше один им домой не попасть. А вчера они ночевали в этом злополучном клоповнике. И теперь Питеру не миновать новой простуды. Каждый месяц простуда, как по календарю. И хотя, говорят, кожа тут ни при чем, колдую в этом сомневается. Все взаимосвязано. У Хесси он ничего не замечал, пока они не поженились. У него только одно пятно на животе, а у мальчика — прямо несчастье. Сыпь на ногах, на руках, на груди, даже на лице, хотя он думает, что там почти ничего нет. В ушах струбья, как засохшая мыльная пена. Он, бедняга, про это и не знает. Блаженство в неведении. Во время кризиса, когда Колдуэл возил мальчика в коляске, он был испуган, дошел до края пропасти, но когда сын поворачивал к нему свое веснушчатое лицо, мир снова казался прочным. А теперь это лицо в пятнах, с девически нежными глазами и ртом, узкое, как клинок, тревожное и насмешливое, преследует Колдуэлла, Ранит его в сердце. Будь у него сила воли, он надел бы тогда широкие брюки и выпустил жену играть в водевилях. Но и в театрах были увольнения, как в телефонной компании. Всюду увольнения. Кто подумал бы, что Бьюик подведет как раз тогда, когда им нужно было добраться домой. Его всегда все подводит Как его отца на смертном одре подвела Вера. Забудь навеки. Номера с 18 тысяч первого по 18 сто сорок пятый. Этих билетов на баскетбол не достает. Он обшарил все шкафы и ящики, перерыв все бумаги и нашел только голубоватый листок с отзывом Зиммермана. Клочок неба, от которого у него в животе такая боль, Будто он защемил палец в двери. Раз — и готово. Что же он не зарыл свой талант в землю? Он извлек свечу из-под спуда, и все увидели, какая она — сгоревшая свеча. Только что ему пришла утешительная мысль. Но какая? Он стал пробираться назад, по вурам-волунам своей памяти в поисках этой драгоценной мысли. Да, вот она! Блаженство! Блаженство в неведении! Аминь! Стальные решетки окон на лестничной площадке между этажами, на которых застыли твердые, как сама сталь бугорки грязи, почему-то удивляют его, словно стена, распахивая сон, Окна говорят какое-то слово на чужом языке. С тех пор, как пять дней назад Колдуэл понял, что может умереть, проглотил эту мысль, как иногда проглатываешь мошку, все вокруг обрело странно изменчивую силу тяготения, от которой поверхности всех вещей то застывают на миг, как свинец недолгом постоянстве, то начинают легкомысленно трепыхаться, как шарф на ветру. И он среди этих распадающихся поверхностей старается твердо вести свою линию. Ганнелл, позвонить Хесси, зайти к зубному врачу, быть здесь в 16.15 к началу игры, забрать машину и поехать с Питером домой. Таков его план». Он толкает стеклянную дверь и идет по пустому коридору. Повидаться с Гаммелом, позвонить Хесси. В полдень Гаммел еще не нашел подержанного карданного вала взамен того, который сломался на странной маленькой стоянке между фабрикой и Сика или железнодорожными путями. Он обзвонил все склады металлического лома и автомобильные магазины в Волтоне, И западном Олтоне ремонт, наверное, обойдется долларов двадцать, двадцать Надо будет сказать Хесси, она как-нибудь выкроет эти деньги. В конце концов, для нее это лишь капля в море. Все высасывает этот ее неблагодарный клочок земли. 80 акров у него на шее. Земля, холодная как лед, неблагодарная земля — которая впитывает его кровь, как дождь. А папаша Крамер разом запихивает в рот целый ломоть хлеба. Позвонить Хесси. Она будет беспокоиться. Он знает, что по телефону его и ее беспокойство переплетутся, как два провода. Не заболел ли Питер? Не упал ли папаша Крамер с лестницы? Что показал рентген? Он не знает. Весь день он собирался позвонить доку Апплтону, но что-то в нем противится. Он не хочет доставлять старому хвостуну это удовольствие. Блаженство в неведении. Но к зубному врачу все-таки придется пойти. Вспомнив об этом, он трогает больной зуб языком. В своем теле он находит боль любой формы и цвета пронзительно приторный уколы зубной боли, тупой привычный нажим бандажа от грыжи, жгучий яг, терзающий его кишки, покалывание искривленного ногтя на ноге, спившегося в соседний палец, пульсирующую боль над переносицей от того, что он слишком напрягал глаза за последний час, и родственная ей, на совсем иная боль в голове, как будто от кожаного шлема после свалки на футбольном поле в Лейке. Хесси, Питер, папаша Крамер, Джуди Ленджел, Дейфендорф. Обо всех он думает. Повидать Гаммала, позвонить Хесси, сходить к зубному врачу, быть здесь к 16-15. Он предчувствует что скорость с него снимут оболочку, очистит его. Только одно ему нравится в жизни — смотреть, как топорщатся медные проволочки, обнаженные, живые и блестящие, когда, зачищая провод, сорвешь старую грязную резину. Это сердце — провода. Колдуэлу всегда страшно было хранить его Глубоко под землю, как будто он хранил живое существо. Темное крыло так плотно окутывает его, что кишки сводит судорога. Там засел паук. Брррр. От водоворота его мыслей то и дело вспыхивает мысль о смерти. Лицо у него пылает. Ноги становятся как ватные, сердце и голова — Пухают от страха. Неужели смерть для него? Вот это белая шисть. Теплый пот заливает лицо, Все тело точно слепнет, Он безмолвно молит. Хоть бы чье-нибудь лицо показалось, Длинный блестящий коридор, Освещенный шарами пленённого света, переливается оттенками меди, янтаря, воска. Знакомый коридор, до того знакомый, что странно, как это он за пятнадцать лет не вытоптал тропинку на этих досках. И все же до сих пор чуждый, такой чуждый, как в тот жаркий летний день, когда Колдуэл, который в то время недавно женился, только что стал отцом, и все еще сохранял мягкий Нью-Джерсийский выговор. В первый раз пришел к Зиммерману. Зиммерман ему понравился, сразу понравился. Массивный, нескладный, хитроватый, он напомнил Колдуэллу одного странного человека, с которым отец вместе учился в семинарии. По воскресеньям, Он заходил, бывало, в гости и никогда не забывал принести лакричных конфет для юного Колдуэла. Конфеты для Джорджа и ленты для Альмы. Непременно. Так что, в конце концов, маленькая резная шкатулка на тумбочке у Альмы доверху наполнилась лентами. Гиммерман понравился Колдуэлу, и, видимо, сам он ему тоже понравился. Они проехались насчет папаши Крамера. Он уже не помнит, в чем была соль шутки, но улыбается, вспоминая, как они шутили пятнадцать лет назад. Шаги Колдуева становятся тверже. Подобно тому, как иногда нежданно-негаданно поднимается ветерок, его вдруг освежает мысль, что умирающий не мог бы держаться так прямо. Наискосок от стеклянного шкафа со спортивными кубками, которые переливаются бесчисленными бликами уютный кабинет Зиммермана. Он закрыт. Но когда Колдуэлл проходит мимо, дверь вдруг распахивается, и оттуда выходит миссис Герцог. Она удивлена не меньше его. Ее глаза широко раскрываются под узкими очками в коричневой роговой оправе. Шляпа с павлиньим пером сбилуснабок. Для колдула с высоты его возраста, она еще молодая женщина. Ее старший сын только в седьмом классе. Из-за этого мальчишки всех учителей буквально трясет. Мамаша пролезла в школьный совет. Хочет самолично следить за обучением своих детей. Колдуэлл учитель и потому в душе презирает таких матерей, которые всюду суют нос. Они не представляют себе, что такое образование, дебри, дьявольской путаница. Яркая помада у нее на губах, размазана, губы не улыбаются, а приоткрытые в откровенном удивлении, как щель в почтовом ящике, когда заест крышку. Колдуэл нарушает молчание. Мальчишеская дерзость забытое с детства просыпается от того что его чуть не ударили по носу дверью и он морщ говорит ей миссис герцог члену школьного совета «Фу ты! так выскочить из дверей ну прямо как кукушка из часов Выражение оскорбительного достоинства делает ее смешной ведь ей 40 еще нет. От такого приветствия она застывает на миг, ухватившись за дверную ручку, а он, не глядя на нее, идет дальше по коридору, и только когда он толкает двойные двери за решеченным стеклом и начинает спускаться по лестнице вдоль желтой стены, с которой уже соскоблили ругательство, сердце у него падает, теперь он пропал и какого дьявола эта шлюха там делала? Он чувствовал, что в кабинете за стеной сидит Зиммерман, и туча сгущается. Чувствовал дух Зимермана сквозь замочную скважину. Видно было, что эта женщина распахнула дверь, думая лишь о том, что осталась в тылу, и не ожидала атаки с фронта. А у Колдуэлла положение такое, что ему никак нельзя «Нажить нового врага». Билеты, номера с 18001 по 11145, отзыв Зевермана, где черным по-голубому сказано, что он ударил ученика в классе, а теперь еще и это — «Наскочил на мим» герцог, когда у нее размазана помада на губах. Комок, подкативший горлу, душит его и, выйдя на улицу, он вдыхает свежий воздух со звуком, похожим на рыдание. Лохматые скомканные облака нависли низко и чуть не задевают за шиферной крыши домов. Крыши лоснятся, блестят загадочно и многозначительно. В воздухе чувствуются торопливые шаги судьбы. Скинув голову и раздувая ноздри, Колдуэлл ощущает неодолимое желание рвануться вперед, галопом проскакать мимо гаража Гаммела, с ржанием вломиться в парадную дверь первого же Оленджерского дома, вырваться через черный ход, промчаться через кустарник по бурому, спаленному морозом склону Шейл-Хилл и лететь дальше, дальше, через холмы, Такие ровные и голубые издали, все вперед и вперед, на юго-восток, через шоссейные дороги и реки, скованные льдом, твердые, как асфальт, на этих дорогах, пока, наконец, он не упадет, вытянув мертвую голову в сторону Балтимора.